Толкование снов «И ты даже не стала слушать, что оно тебе скажет?» — разочарованно спросил Королус. «Просто сбежала?» «Ну уж простите», — рассердилась Морген. «Это какого еще беса я должна была ждать? А если бы оно на меня набросилось?» «Глупая девчонка!» «С каких это пор нематериальные сущности несут вред?» Чему вас там сейчас учат? Безобразие одно. Эта молодежь ни в чем не разбирается. И откуда вы знаете, что оно было нематериальной сущностью, а не полтергейстом или ревенантом? Ты же сама сказала, — удивился Каралуз. Ты не почувствовала его. И наговор не сработал. Из этого любой умственно полноценный человек сделает вывод. Нематериальная сущность... «Возможно, даже, что тебя о чем-то хотели предупредить. Ну, или попрощаться. У тебя родственники в недавнем времени не тонули?» Морген только насупилась, глядя на Каралуса. Никакие родственники у нее не тонули. Да и вообще вся проблема была не в этом. Но она запнулась, сдерживая грубость. Интерес королуса к ее проблемам сбивал с толку и трогал. Она не ожидала ничего, кроме выволочки. Но едва Морген приехала в госпиталь, Харалуз приказал ей зайти к себе и подробно расспросил. Между делом даже заварил для нее чаю. Держа кружку на отлете, бурая масса в ней смолисто побулькивала, Морген подробно рассказывала, попутно и сама для себя выявляя некоторые детали. Кровоизлияние в склеры — Вздутые посеревшие кожные покровы — возможно, признаки утопления. Но зачем и что эта сущность хотела ей рассказать, Морген не могла придумать. И вряд ли ей хватит смелости дождаться сообщения в третий раз. Об этом она сказала Каралусу, и тот поджал узкие губы, укоризненно качая головой. Морген вздохнула и отправилась в ординаторскую — чтобы выловить галку и узнать, что было утром. Галки не было ни в ординаторской, ни в отделении, и Морген только случайно заметила ее в закутке около лифтов. Она что-то увлеченно обсуждала с санитаркой Альбиной и сестрой-хозяйкой. Морген остановилась в проходе, с недоумением прислушиваясь к разговору. Они говорили о снах. Галка в полголоса возбужденно рассказывала какие-то подробности, а Альбина с сестрой-хозяйкой толковали детали. Выходило что-то несусветное. «Привет!» — обрадовалась Галка. «Ты как? Ну мы тут голову сломали, что у тебя случилось? Потом пойдем на обед, расскажешь. Ты, кстати, представляешь, Альбина у нас специалист по толкованию снов. Так здорово все раскладывает». Да что там, смущенно засмеялась Альбина. Это я на младшей ступени спецкурс брала, в романтику тянула, а потом младшая дочка родилась, не до учебы стала. А вам-то чего снилось сегодня? Говорят, сегодня одиннадцатый лунный день, сны вещи, сказала сестра хозяйка. Мне бред один снился, честно говоря, отмахнулась Морген. Лютики как будто во рту, горько очень, едва не задохнулась. «Меня ими рвало». Альбина подперла голову кулаком, задумалась. «Так-то лютики сами по себе не важны. Тут два знака — цветы и тошнота. Цветы могут и к добру быть, и к нехорошему. А вот тошнота — рвота. К тому, что назойливый или надоедливый поклонник скоро пропадет. Есть у вас такие?» — улыбнулась Альбина. «Ну, можно сказать, что есть». Они посмеялись и разошлись. Но от этого разговора у Морген весь день был неприятный привкус. Словно те лютики из сна снова горчили на языке. Периодически жужжал телефон, Донно присылал сообщение. Одни вопросы по Роберту, что ему нужно привезти, что можно есть, как дела, какие анализы. «А чего то интересное вчера ко мне пришел, а не к этому своему Роберту?» — спрашивала Морген у телефона, отправляя очередной ответ. Потом вспомнила, что это она сама отыскала Донно в холле и привела к себе. Морген сходила в отделение, где лежал Роберт, договорилась с его лечащим врачом и написала Донно. Тот все бросил, примчался в больницу, чтобы поговорить с врачом и передать вещи напарнику. На перевязку к Морген Донно не пошел, сказал, что сходит в медблок института. Больше он не писал и не звонил в этот день.